Глава 38. Полина. Герман удивил меня. Я не ожидала, что он предложит помириться с мамой. Я часто о ней думала и переживала, хотела узнать, как у них дела. Они с Валей остались без жилья. Это не могло меня не тревожить. Не думаю, что сестра обрадовалась такому повороту. Валя за последний год сильно изменилась. Мама не могла с ней сладить а тут еще практически остались на улице. Представляю, как она сейчас отыгрывается на родительнице. Я оценила поступок мамы. Она продала квартиру, чтобы спасти меня. А ведь не факт, что я поправлюсь. То, что случилось месяц назад, я оправдать не могу. Стоит вспомнить, как она поступила с Машей, сердце пронзает болью. Благо, все закончилось хорошо и для меня, и для малышки, поэтому обида стала притупляться. Полина, она очень сильно беспокоится. Переживает, что не имеет возможности тебя увидеть. Герман все больше шокировал меня. Я была уверена, что он никогда не простит мою мать. Помнила его предупреждение в день нашей встречи, после того, как мама продала внучку. А сейчас Герман выступает в роли ее адвоката. Полина, давай оставим в прошлом все плохое. Мы все не святые, делаем ошибки. Нужно уметь прощать. Я просто слов не находила, чтобы выразить свои чувства, поэтому и молчала, пока Герман продолжал меня убеждать. «Герман, ты общаешься с моей мамой?» Наконец-то ко мне вернулся дар речи. «Каждый день, Поля. Она звонит и интересуется, как у тебя дела, что сказали врачи, как ты себя чувствуешь. Она очень сильно хочет тебя увидеть, но боится, что ее присутствие тебя расстроит, и это плохо скажется на твоем сумочувствии. Давай полетим в Англию, оставив в прошлом ваше разногласие». Слезы градом потекли из глаз. Я ей не подозревала, что она все это время от беспокойства места себе не находит. Я не знаю, какой вернусь. Смогу увидеть, узнать своих родных. Герман прав. Пора отпустить прошлые обиды. Не забыть, нет. Просто на них не концентрироваться. Нужно обязательно увидеться перед отлётом с мамой и с Валей. Сестре мне многое хотелось сказать. Я мало внимания уделяла переживаниям Вали. После расставания с Германом мне не хотелось ни с кем общаться. Потом узнала, что беременна. А может, нужно было больше внимания уделять сестре? Последнее время вспоминала, какой она была, и не могла понять, в какой момент все изменилось. «Скажи маме, чтобы она завтра ко мне пришла». Герман утирал слезы с моего лица. «Я сейчас наберу. Ты сама скажешь, хорошо?» Я кивнула, не раздумывая. Герман прижал меня к себе, достал телефон и набрал маму. «Держи», — протянул трубку. «Герман Андреевич?» Я сразу узнала встревоженный голос мамы. «Что-то...» «Это Полина», — негромко произнесла, перебив ее. «Доченька!» — воскликнула родительница. Давно не слышала ее голос. «Как ты, родная?» «Все хорошо, мам. Ничего хорошего не было, но другой ответ мне просто в голову не пришел. «Прости меня, Поля, Прости за Машу. Не будем об этом, мам», — вновь перебила ее. Мне было непросто вспоминать тот поступок. Он оставил свой отпечаток. Несмотря на то, что обида перестала жечь сердце, Доверять полностью я вряд ли ей смогу. Приходи завтра ко мне в больницу, тут и поговорим. Приду, обязательно приду. Впрочем, Поле, после работы. Валя тебя тоже увидеть хотела. Можно одна днем к тебе забежит? Маму переполняли эмоции, я тоже разволновалась. Оказывается, мне их не хватало. Конечно, пусть приходит. Это даже хорошо, что сначала с Валей увижусь. «Мама наверняка запретит ей рассказывать о том, как у них обстоят дела, но сестра никогда не умела скрывать свое недовольство. Мне хотелось о многом спросить маму, но я решила оставить все вопросы на завтра». «Тогда до завтра?» «До завтра, доченька». В ее тоне слышались и радость, и горечь. Что-то подобное испытывала и я. «Пока». «Пока», — сбросила вызов. «На сердце стало легко». Какое счастье, что Герман сумел ее простить. Теперь не придется отказываться от своей семьи ради мужчины. Герман очень великодушный и благородный. Я люблю тебя. Эти слова я будто произнесла не голосом. Они вырвались из моего сердца.